Кристия подняла брови. Что она говорит, Джэрик? Она должна быть новенькая, ответил он. Ей надо принять переводядильную пилюлю. По-моему, она хочет маленького инопланетянина. Откровенно говоря, я понимаю, отнюдь не все слова. Джэрик восторженно покачал головой. Тем временем барышня положила свою маленькую ладонь на плечо миледи Шарлутины. Та с удивлением обернулась. Джерик и Кристия приблизились к паре. Герцог Квинский взирал с возвышения на неподвижного пришельца, не понимая ничего. — То, что вы сделали, можно поправить, заблудшая душа, — кротко молвила девушка, недоумевающая миледи Шарлаттини. — Она говорит на языке девятнадцатого столетия. — Да. на одном из его многочисленных диалектов объяснил Джеррик, гордясь своими познаниями. Меледия Шарлотина осмотрела облачённую в серое особу. Она хочет заняться со мной любовью? Я могла бы, если Джеррик покачал головой: "Нет. Я думаю, она желает вашего пришеrcя. А может, ей не нравится, что вы его забираете? Самое время поговорить с ней". Он повернулся и улыбнулся женщине. Добрый вечер, фрау Я Пралейвак. Иди и спи, па, сказал Джеррик. Женщина не стала спокойней, напротив, она смотрела на него с неприходящим изумлением. Это фрау, сказал Джеррик, указывая на миледи Шарлотину. слушавшую с терпеливым интересом думать, что вы и она хотите заняться любовью. Он хотел было объяснить, что понимает дело совсем не в этом, но пришельлец с размаху дала ему пощёчину. Это обескуражило Джеррика, потому что он не знал этого обычая и понятия не имел, как должно отвечать. Я думаю, сказал он с досадой миледия Шарлаттини, что нам необходимо предложить ей пилюлю, чтобы продвинуться дальше. «Какое безобразие!» — снова повторила странница во времени. «Я начинаю верить, что несчастье постигло меня в этой колонии для душевно больных. Этому нужно положить конец. Я отправляюсь на поиски властей». И с этими словами она стала удаляться. Все посмотрели ей вслед. "Но ну, разве она не изящна?" сказал Джэрик. "Не удивлюсь, если кто-нибудь заявил права на неё. Я почти захотел основать свой собственный питомник". Герцог Квинский снизошёл с возвышения и очутился рядом с ними. На нём был плащ из перьев и коническая шляпа из сушёных человеческих голов. "Я должен принести свои извинения". Началу. Всё было превосходно, перебил его Джерек. Все претензии к герцогу утонули в восхищении от встречи с прелестной незнакомкой. Как вам всё это пришло в голову? Ну, начал герцог Квинский, касаясь своей бороды. Э-э, чудесная шутка, лучшая из герцогав, сказала госпожа Кристия. Мы будем долго вспоминать её. правда просветил герцог Квинский и вы ещё раз проявили свою безграничную душевную щедрость шепнула леди Шарлутина, прижимая голубые губы и нос к его щеке, отдав мне этого мрачного вселенского и народца, мой питомник, который пока ещё так невелик. Всегда рад услужить вам, ответил герцог Квинский. с возвращающимся к нему обычным самодовольством. Хотя Джеррику почудилось, что Герцк уже сожалеет о своей душевной щедрости. Миледи Шарлотина повернула одно из колец, парализованное тело маленького инопланетянина всплыло с возвышения и замерло у неё над головой, слегка покачиваясь, словно воздушный шар. А это страницы во времени Она тоже ваша Герцк, спросил Джэрик. Женщина в сером, которая шлёпнула тебя, мия.